Глава 13 Пока мне оформляли документы, Оркус отправил посыльных за моими вассалами. Они начали подходить, и Михаль Кроп переключился на них. Жора, Тим и Лиза набрали себе баронов среди своих одноклассников и ребят на год младше, стараясь по традиции давать баронство только боевым магам, чтобы они в будущем могли защитить свои земли. Но их не хватило, пришлось давать баронство некоторым из спасенных магов, родственникам погибших владетелей. Одним из них был 16-летний Маял Клец. Он был племянником одного из графов, а еще он был магом воды и вместо баронства получил в жены целую графиню Лизу Таял. Она же, в свою очередь, хотела набить Жори морду за столь перспективного жениха, когда тот начал предлагать Маялу вассалитет. «Я обеспокоился тем, что у нас в герцогстве большинство владельцев будут школьниками», отвел бабушку в сторону и спросил, что она насчет этого думает. «Не переживай по этому поводу, Лео. Им помогут их матери, у кого они есть. Все-таки многие из них получили хорошее образование, ну а у кого нет, тем поможем мы. Зато из них вырастут самостоятельные владетели, которые будут знать, как практически с нуля обустраивать графство или баронство. А также они будут верны и тебе. Они-то будут помнить, кому всем обязаны. А вот уже их дети и внуки начнут потихоньку забывать. «Лео, ты такой молодец!» Внезапно сменила она тему. «Ты очень многого добился, особенно для своих малых лет. Твой дедушка Олив тобой бы очень гордился, если бы был жив. Он иногда мне говорил, что когда-нибудь род Сидеру станет герцогским. Это была его заветная мечта. Спасибо тебе, Лео, за то, что ты исполнил его мечту. За все спасибо», — сказала она, и из глаз у нее покатились слезы. «Да все, бабуль, не плачь», — обнял я женщину, утешая. Тут меня позвали к столу, на котором лежали подготовленные на подпись бумаги. Я расписался в них и только потом заметил нестыковку. «Это как? Вся территория бывшего герцогства? А город Истрилиан? «А что с ним не так?» – не понял меня Михаль. «Ну, в нем же сейчас Истрилиан. замялся я. «Ну и что? Вы же город в осаду взяли. Еды там почти не осталось, как и людей, насколько мне известно. Так что вопрос времени, когда вы возьмете город». И вот еще что, вы бы на эту землю графа назначили, пока мы здесь. Вам же потом будет меньше мороки с документами. А сам стрелян На его счет не переживайте. За его смерть вам никто мстить не будет. Он в своем роду с недавних пор один остался, когда две жены покойного герцога с маленькими детьми очень подозрительно случайно скончались. Если бы он сразу пошел к вам в графы, может быть, вы и могли его спасти от императорского гнева. А теперь о его делах стало многое известно, и даже если он каким-то чудом сбежит в столицу, там его ждет смертная казнь». «Понятно», – проговорил я. «Да игрался и стрелян, мудак, блин. Еще, возможно, виноват в смерти каких-то женщин и детей. Как может один человек принести несчастье стольким людям?» – размышлял я. «Когда мы закончили оформлять земли бывшего герцога и собрались уже перейти к оформлению новых земель империи», Бабушка объявила обеденный перерыв, а меня попросил капитан СБИ поговорить наедине. «Ваше сиятельство», – начал он, – «я бы хотел прояснить один момент. По империи среди простолюдинов ходят слухи, якобы род Сидера хочет отделиться от империи и основать свое королевство. Что вы об этом скажете?» И глазами на меня зырк-зырк. Я такого аж опешил и даже не старался скрыть удивление на лице. «Бред!» «Зачем нам отделяться от империи? Какой смысл? Налоги герцогства столицы не платят, на войну с птарианцами нас тоже не позовут. Во-первых, это противоположный край империи. Во-вторых, как говорил сегодня Михаль Кроп, у нас самое сложное направление. То есть Запад оголять никто не будет. Неизвестно, когда следующий гон. Поэтому я не вижу никаких причин для отделения герцогства Сидеро от империи Арон. А вот причин этого не делать куча». Да нас соседние герцогства на клочке разорвут. Ясно, спасибо, что уделили мне время. А после обеда мы пошли осматривать остров и подземелье, в котором чиновник вместе с капитаном пропали надолго. Хранить подземелье в секрете от этих двоих не было никакого смысла. Купцы, которых мы задерживали у себя, пока ждали врагов, уже все всем растрепали. Да и теперь у нас его никто не отберет, по крайней мере официально – «Отныне подземелье – это земли герцогства Сидеру». Я ходил с ними по подземелью, отвечая на вопросы, и сам удивлялся тому, насколько выросла его обжитая часть. Часть прибывших беженцев разобрали деревенские, помогая им с жильем, а заодно устраивая их на работу к себе на фермы, отчего деревни сильно выросли. А потом начали основывать новые деревни, и я не знаю, сколько их теперь». Когда в подземелье стало больше людей, его естественная вытяжка уже не справлялась, и мне пришлось ходить по отноркам, прорывая наверх узкие воздуховоды с укрепленным конусом снаружи. А также сделать около сотни колодцев, хорошо межпластовые воды были неглубоко. И сейчас я сам удивлялся объему проделанных работ, а также количеству жителей подземелья. Кроме огородов и ферм, в некоторых отнорках строились различные мануфактуры – Саха забрал все собранное из герцогских земель золото и то, что нам не особо было нужно, и отправлял караваны в столицу, пока мы восстанавливали городские стены. Там его торговцы закупали все для того, чтобы мы могли начать свое производство – ткани, одежды, мебели, посуды и так далее. Меня только ненадолго отрывали отдел, чтобы я расширил очередной отрезок от норка и укрепил его стены». Пробыв с ними еще какое-то время, я, сославшись на срочные дела, решил немного отдохнуть, но не тут-то было. В моих подземных апартаментах меня встретила бабуля, и хоть она сейчас выглядела молодо, начала причитать, как старуха. Про то, что нам негде встретить важных гостей, про то, что я всем строю, а сами мы ютимся в маленьких комнатах. Под конец ее монолога я спросил, чего она хочет. «Герцогскую башню, конечно же!» Всплеснув руками, ответила бабушка.